Глава вторая. Памяти усопшего. Кровь все текла и текла. Сжимая правую руку левой и негромко ругаясь, Гарри толкнул плечом дверь своей комнаты и тут же услышал хруст раздавленного ногой фарфора. Он наступил на стоявшую прямо перед дверью чашку давно остывшего чая. «Какого...» — Гарри оглянулся. Но лестничная площадка дома номер четыре по Тисовой улице была пуста. Надо полагать, чашка чаю перед дверью отвечала представлением Дадли о мини-ловушке. Держа кровоточащую руку над головой, Гарри сгреб другой рукой осколки фарфора и сыпал их в стоявшую прямо за дверью, едва различимую в сумерках, мусорную корзину. А потом протопал в ванную комнату, чтобы сунуть порезанный палец под кран. Глупо, бессмысленно, обидно что еще четыре дня нельзя колдовать. Впрочем, вряд ли он справился бы с порезом своими силами. Лечить раны он так и не научился. И это, если вспомнить о его ближайших планах, серьезный пробел в полученном им магическом образовании. Поставив в уме галочку, надо бы выяснить у Гермионы, как это делается, Гарри отодрал большой ком туалетной бумаги, протер им пол в комнате, собрав столько пролитого чая, сколько смогла впитать бумага. А затем вернулся в спальню и захлопнул за собой дверь. Это утро Гари провел, опустошая свой школьный чемодан. Впервые с тех пор, как он уложил его шесть лет назад. В начальные годы учебы Гарри просто выгребал из него примерно три четверти содержимого, заменяя его новыми вещами и оставляя на дне разного рода мусор. Старые гусиные перья, сушеные жучиные глаза, лишившиеся пары и ставшие маловатыми носки, так вот несколько минут назад гарри сунул во всю эту муть правую руку и вдруг ощутил острую боль в безымянном пальце, а вытянув руку наружу увидел как из него течет и течет сильно кровь. Дальше гарарри действовал с большей осторожностью. опустившись на колени он порылся на дне чемодана, нашел старый значок, на котором потускневшая надпись Седрика поддержим он настоящий чемпион, еще сменялось время от времени другой, столь же потускневший «Гарри Поттер, ты смердяк!» Потертый и потрескавшийся вредноскоп и золотой медальон, за заспрятанный в нем запиской от Р.А.Б. И, наконец, отыскал то, что рассадило ему палец. И сразу узнал его. Это был осколок, длиной в два дюйма, зачарованного зеркала, которое подарил ему покойный крестный отец Сириус. Гарри отложил осколок в сторону, Осторожно ощупал чемодан, пытаясь отыскать еще какие-нибудь остатки этого подарка, однако кроме стеклянной пыли, прилипшей к прочему ссору и поблескивавшей подобно песочку, ничего не нашел. Гарри присел на корточке, осмотрел повредивший ему палец осколок, но кроме отражения собственных ярких зеленых глаз ничего в нем не увидел. Тогда он положил осколок поверх лежавшего на кровати утреннего номера ежедневного пророка и попытался стряхнуть с себя вызванные находкой разбитого зеркала горестные воспоминания и печаль, занявшись остатками мусора, покрывавшего дно чемодана. На разбор его ушел еще час. Гарри выбрасывал то, от чего никакой пользы уже точно не будет, складывал в две кучки вещи, которые еще могли хотя бы теоретически пригодиться. Школьная форма, костюм, в котором он выходил на игру в квиддич, Пергамент, перья и большая часть учебников грудой легли в углу комнаты, где им и предстояло остаться. Интересно, как поступят с ними дядя и тетка? Наверное, сбагрят куда-нибудь в самый темный час ночи, будто улики, свидетельствующие о некоем злодейском преступлении. Свою магловскую одежду, мантию-невидимку, набор для приготовления зелий, кое-какие книги, подаренный Хагридом альбом с фотографиями, пачку писем и волшебную палочку гарари уложил в старый рюкзачок. В наружный карман его пошла карта мародеров и медальон с запиской от Р.А.Б. Это почетное место медальон получил не по причине его ценности, которые он собственно говоря и не обладал, но по причине цены, которую пришлось за него заплатить. В итоге осталось разобраться лишь с объемистой кипой газет, лежашей на столе рядом с белой совой гарри булей. Газет было ровно столько, сколько дней провел он этим летом на Тисовой улице. Гарри поднялся с пола, потянулся, подошел к столу. Букля не шелохнулась. Он начал перебирать газеты, отбрасывая номер за номером на груду ненужного мусора. Сова спала, или притворялась, спящей. Она сердилась на Гарри за то, что в последнее время он выпускал ее из клетки лишь ненадолго. Когда газет осталось совсем немного, Гарри начал перебирать их с несколько большим вниманием. Ему нужен был номер, пришедший почти сразу после его приезда сюда. Тот, на первой странице которого коротко сообщалось об отставке, преподававшей в Хогвартсе магловедение Чирити Бербидж. И, наконец, он этот номер нашел. Открыв его на десятой странице, Гарри уселся за стол, чтобы перечитать статью, которую искал.